К счастью, утром все разрешилось само собой. Когда я пришла одевать Ханну, Тедди уже проснулся и сидел в кресле. Голова у него еще болела, но что за супруг, сказал Тедди, оставить свою очаровательную жену в последний день медового месяца? Он предложил Ханне пойти по магазинам. Сегодня последний день, давай накупим каких-нибудь сувениров на память о Париже. Когда они вернулись, среди покупок портрета не было. То ли Тедди оказался его покупать, то ли Ханна даже не стала спрашивать. В любом случае, я была рада. Вместо рисунка Тедди купил ей меховую накидку, норку с маленькими лапками и тусклыми стеклянными глазками. Мы возвращались в Англию. Меня мучает жажда. Кто-то сидит рядом. «Нет, не Сильвия. Это беременная женщина. У ее ног стоит сумка с вязанными куклами и домашним вареньем. Лицо соседки блестит от пота, косметика потекла, под глазами черные полоски. Она смотрит на меня. Я приветливо киваю. Думаю, не попросить ли ее принести мне что-нибудь попить. Но решаю, что нет. Кажется, ей даже хуже, чем мне». Хороший денек, произносит женщина, солнечный, теплый. У нее на лбу выступили капли пота, майка под тяжелой грудью прилипла к телу и потемнела. Хороший, соглашаюсь я, очень теплый. С усталой улыбкой она отворачивается. Мы вернулись в Лондон 19 июля 1919 года в день мирной демонстрации. Наш водитель ловко нырял между автомобилями, амнибусами и конными повозками, объезжал толпы людей с флагами и плакатами. Еще не высохли чернила на договоре, закрепившем санкции, которые позднее стали причиной следующей войны, но англичане об этом не знали, пока не знали. Просто радовались, что южный ветер больше не приносит из Зеломанши эха выстрелов, что одни мальчики. не стреляют в других. Автомобиль выгрузил меня и гору вещей у одного из лондонских домов и отправился дальше. Саймион и Эстелла ожидали молодых к чаю. Ханна с удовольствием поехала бы прямо домой, но Тедди настоял на визите к родителям и загадочно улыбался при этом, будто готовил сюрприз. Из парадной двери вышел лакей. Взял в каждую руку по чемодану и снова вернулся в дом. Личные вещи Ханны он оставил мне. Я удивилась. Мне почему-то казалось, что в доме пока не должно быть других слуг. Кто же его в таком случае нанял? Я постояла, вдыхая аромат большого города, запахи бензина и свежего навоза, запрокинула голову, чтобы увидеть все шесть этажей огромного дома. Он был построен из коричневого кирпича. По обе стороны от парадного крыльца выселись колонны. Кругом стояли точно такие же здания. На одну из колон красовалась цифра семнадцать. Номер семнадцать по Агроуинерсквер. Мой новый дом, в котором я наконец-то стану настоящей горничной-комеристкой. Вход для слуг представлял из себя ряд ступеней, ведущих с тротуара на цокольный этаж и отгороженных черными чугунными перилами. Я подхватила сумки и зашагала вниз. Из-за закрытой двери доносились приглушенные, но, несомненно, сердитые голоса. В окне мелькнула спина какой-то женщины. «Ее манера держаться?» «Нахальная», — сказала бы миссис Таунсенд, — И выбившиеся из-под шляпы светлые кудряшки говорили о молодости. Она ругалась с невысоким толстым мужчиной красным от гнева, жестом победительницы девушка закинула за спину сумку и шагнула к двери. Не успела я отодвинуться, как она распахнула ее. Мы столкнулись нос с носу и ошеломило уставились друг на друга, словно на отражение в кривом зеркале. Девушка опомнилась первой. Она громко расхохоталась, забрызгав слюной мою шею. А я то думала, сейчас трудно найти горничную. Что ж, добро пожаловать. Меня то больше не заставишь скрестить чужие дома за жалкие гроши.